Глава 14. Аню отстранили от учебы и запретили покидать территорию Академии. Как сказал Олег, Нелли довольно быстро пришла в себя, но ее отец все же настоял на том, чтобы дочь прошла курс восстанавливающего лечения в дорогой частной клинике. К счастью для Ани, студенты, ставшие свидетелями начала их дуэли, Все как один утверждали, что Скворец сама начала драку, первой ударив очень мощными чарами. Это частично смягчило ее вину, а также подставляло под угрозу саму Нелли. Дуэли на территории Академии были запрещены под угрозой исключения. В итоге дело о дуэли замяли, но они все равно отстранили от учебы почти на месяц, как раз до начала экзаменов с мотивировкой за недостойное поведение. Ей нельзя было появляться на занятиях, она пропустит все зачеты и допуски. Порой ей казалось, лучше бы ее сразу исключили, чем так изощренно издеваться. Когда срок отстранения закончится, останется два или три дня, она просто не успеет пересдать все пропущенные темы. И что потом? С дипломом у нее был хоть какой-то шанс устроиться в этом мире. Наверняка еще и папаша-скворец постарается, чтобы после алчбы ее вообще никуда не приняли, не только на учебу, но и на работу. Но все это меркло перед чувством вины от содеянного. Она уже и сама не могла понять, что ее дёрнуло применить заклятие эмпатии. Но кто бы мог вообще подумать, что от такой ерунды способно остановиться сердце? «Ты медитируешь над учебником уже целый час», Олег в очередной раз попытался выдернуть ее из раздумий. «Угу», — не в попад это свалась она. Каждый день она узнавала через Кристи, что они проходили, и пыталась наверстывать сама. Но в итоге все заканчивалось тем, что она вновь и вновь погружалась в раздумья, раз за разом прокручивая в голове ту злополучную стычку с Нелли. «Аня, перестань себя грызть!» «Я... я не об этом задумалась!» Соврала она, вновь пытаясь вчитаться в строчке учебника. «Длина волны заклинания N-мерной структуры прямо пропорциональна...» «О чем же тогда?» «О том, что я буду делать дальше, когда меня исключат?» Пожала она плечами, начиная читать предложение сначала. «Длина волны...» «Наверняка министр уже выписал мне волчий билет в любые другие учебные заведения. Заклинание N-мерной структуры...» «Знаешь, есть очень простой способ избавиться от нынешнего военного министра, и он перестанет быть для тебя проблемой». «Предлагаешь его попытаться убить?» Сдавшись, она захлопнула учебник. «Нет, сместить с поста!» Совершенно серьезным тоном пояснил невидимка. «О, да, это все упрощает. Я подслушал много интересной информации за последний год. Если бы ты помогла мне освободиться...» то не прошло бы и недели, как Скворец оказался на преждевременной пенсии. «Я...» Она замолчала, не зная, что ему ответить. Она всегда знала, что когда-нибудь попытается сделать это. Но думать о таком опасном предприятии, которое свершится в очень отдаленном будущем, и действительно ввязаться в него — разные вещи. А еще она очень боялась того, что все изменится. Она слишком привыкла к невидимке, Что, если он снова отвернется от нее, оставит одну, когда получит собственное тело? «Как думаешь, у нас получится?» — тихо спросила она. «Зависит от расторопности твоего дружка. Тут нужен темный маг». Аня кивнула. Мысль о том, что Марк может оказаться под ударом из-за этого, не вызывала ни единого протеста. «Хорошо. Давай сделаем это». Встречу с Марком она назначила в одной из комнат в шляпке. Во время занятий они обычно пустовали, а потом Кизерий согласился пустить ее на несколько часов бесплатно. Обеспечить еще большую секретность в пределах академии было затруднительно. Она отправила парню сообщение на цитаками и принялась ждать. Ему потребовалось 20 минут, чтобы прийти. Все это время она ходила из угла в угол, споря с Олегом на тему того, как лучше всего начать разговор, чтобы Марк ей поверил. В дверь постучали. «Шмелёва, ты здесь?» Он приоткрыл дверь, заглядывая внутрь комнаты. «Что за шпионские страсти? Я думал, ты со мной не разговариваешь». «Эм, привет». Все заготовленные реплики разом вылетели из головы. «Да, то есть садись». «Есть разговор». Она указала ему на одну из кроватей. «И о чем же? Хочешь, чтобы я дал какие-то показания в твоих разборках против Скворец?» Он поджал губы на мгновение, а затем воскликнул. «Да пойми же ты, я не могу против своих же. Меня же сожрут тогда, если я открыто тебя поддержу. Из-за вашей дуэли обстановка в Академии только хуже стала. Речь не о дуэли и вообще не обо мне». Слушать его оправдание было неприятно. Хотелось накричать, ударить, высказать ему все, что она думает о его предательстве. Но вместо этого она заставила себя фальшиво улыбнуться. «Я не сержусь на тебя, и все понимаю. Но сейчас есть дело поважнее всего того, что происходит в Академии. И о чем же ты хочешь поговорить?» Марк растерялся, удивленно приоткрыв рот. Кажется, поверил в ее искреннее прощение. О том, кто называл себя повелителем тьмы. Я знаю, где его искать и что нужно, чтобы вернуть его к жизни. Марк резко вскочил с места, лицо парня буквально перекосило. Поиздеваться решила, да. Он часто дышал, глаза опасно засверкали. «Это тебя Элиар подговорил напоследок». «Напоследок?» Раздраженно закатила глаза, отметив висевшую паутину на потолке. Все шло не так, как она планировала. «Да вся Академия только и говорит о том, что тебя выкинут отсюда!» Он вытащил из кармана сложенный газетный лист и, развернув, ткнул ей прямо в лицо. «Читала уже!» Она ошалело выхватила статью и с удивлением уставилась на свою фотографию, такую же, как на студенческом пропуске. строчки мелькали перед глазами, рассказывалось о том, что младшая дочь военного министра попала в больницу с магическим истощением. По официальной версии это случилось из-за того, что Нелли перестаралась в учебе и не справилась с дополнительными нагрузками по факультативам, однако тут приводилась и неофициальная версия по которой истощение было получено из-за дуэли с ней. Никаких особых подробностей не было, только фото, ее имя, фамилия и дата рождения. Пожалуй, это было даже хуже, чем если бы на нее подали в суд. Теперь вряд ли кто-то захочет иметь с ней дело, опасаясь проблем с министром. Она, конечно, мечтала когда-нибудь прославиться, но явно не таким способом. «Хреново!» — озвучило ее мысли Олег. «И если ты считаешь, что я собираюсь терпеть...» — не унимался тем временем Марк, смотрясь при этом весьма комично — Прямо за ним, на батарее, кто-то оставил трусы. И так и забыл. «Пусть заткнется, действуй уже по плану!» Не выдержал тем временем повелитель тьмы. Аня вздохнула. «Марк, я знаю о погребе твоего дяди, о том, где он тренирует запрещенные заклинания». Перебивая парня, произнесла она. «И я знаю о том, что два дня назад ты сбегал с территории академии, чтобы помочь брату. Он украл сканирующий артефакт, а ты пытался обеспечить ему алиби». Вокруг темного мгновенно вспыхнула магическая дымка. Он вытянул вперед руку, на которой плясали искры. «Откуда? Откуда ты все это знаешь?» Его глаза расширились, в них плескался страх пополам со звериным отчаянием. Аня невольно отступила. «С таким нужно быть осторожнее, если подумает, что его загнали в угол», то никакому голосу разума до него будет уже не достучаться. «Я знаю, потому что он рассказал мне. Ведь он следил за тобой уже давно». Звучало слишком пафосно, но Олег настоял на таких формулировках. Хотя Аня с трудом удерживалась, чтобы что-нибудь не съязвить. «Я тебе не верю». Марк с трудом сглотнул, но руку все же отпустил. «Говорил же, сработает». Довольно отозвался повелитель тьмы. «Твоя семья была предана его идеям. Так почему же ты удивляешься, что он выбрал тебя сейчас?» Аня чувствовала себя актрисой, которая читает плохо заученный текст и сама не слишком верит в тот образ, который отыгрывает. Через вентиляцию потянула свежей выпечкой. Должно быть, только что достали из печки на кухне. Она невольно сглотнула. Как же она глупо должно быть смотрится со стороны. «В общем, так», — не выдержала она. «Хочешь доказательств? Спроси меня что-то, что я не могу знать. Что-то, по-твоему, что мог бы знать только он?» «Как?» — парень нервно взъерошил волосы. В голове не укладывается. «Это не розыгрыш, но почему ты? Ты спрашивать будешь или нет?» Вот уж чего она не собиралась делать — это объяснять фанатичному темному то, как она оказалась связана с Повелителем. «Или рассказать тебе про то, как неделю назад на чердаке вашего общежития кое-кто призывал духи умерших? Ты вообще в курсе, что мои проблемы после дуэли со Скворец — это сущий пустяк по сравнению с тем, что будет, если о применении некромагии узнают? Тише ты!» Марк затравленно обернулся, словно проверяя, нет ли кого еще поблизости. «Хорошо, я верю, только тише!» Он подошел к двери и, приоткрыв ее, выглянул в коридор, опустив пару заклинаний и только потом вернулся обратно. «Расслабься, нас никто не слышит. Можешь не переживать на этот счет. Аня тихонько выдохнула. «Что ж, поверил. Дальше уже проще». «Так, значит, это правда? Повелитель...» «Он приглядывает за нами? Он жив? Но как?» По его лицу было видно, что он еще сомневается, но, видимо, угрозы возымели свое действие, и вслух он это больше не высказывал. Так получилось, что после предательства тело Повелителя Тьмы оказалось заточено в магический куб. Но дух его удержать не удалось, и теперь он видит все, что происходит, знает практически обо всем. Ему не нравится то положение дел, которое сложилось после его заточения. Но что-либо изменить не в его силах. Пока не в его силах. Аня перевела дух, понимая, как должно быть глупо все это звучит. Наигранно. Но по глазам блондина она видела, это было именно то, что он хотел слышать. «Твой дед постоянно говорит тебе о том, что ты недостоин быть сыном своей матери, что ты неудачник. Но это не так. «Потому что сейчас ты можешь помочь ему выбраться, снова обрести тело и силы, встать рядом с ним». Говоря все это, она испытывала острое чувство дежавю. Кажется, что-то такое говорил ей и Олег во время их первых встреч. «Я готов. Всегда был готов. Да я только и живу ради этого!» Горячо воскликнул парень, хватая ее за руку. «Что мне нужно делать?» Ане было неприятно видеть его преображение. Он не выглядел адекватным и здравомыслящим в этот момент. Может быть, Олег ошибся, и стоило поискать кого-то более нормального. все таки дело серьезное и сложное. Впрочем, нормальный темный с ними не пойдет. «Тогда слушай внимательно», — она мягко отстранилась, усаживаясь на кровать. «Если та часть разговора, где она должна была убедить его в реальности повелителя, была продумана и отрепетирована», то тут, где они переходят непосредственно к обсуждению плана, они особенно не проговаривали. «Не стоит вдаваться в детали», — посоветовал Олег. «Пусть обеспечат себе алиби на ближайшие выходные и добудет портал до бывшей штаб-квартиры Темного фронта. Думаю, он знает, где это». Аня передала слова повелителя, мысленно содрогнувшись. «Ближайшие выходные? Но это же уже через два дня!» «Ты так побледнела, потому что переживаешь за успех операции?» Тихо пропел ей Олег прямо в ухо. «Или не рада перспективе моего появления в принципе?» Она не ответила ему, опасаясь говорить при марке. Парень же вовсю набрасывал идеи того, кто и как ему может помочь с порталом, и что, если написать заявление о поездке к родственникам на выходные, с алиби проблем не будет. Может быть, ей тоже стоит написать такое заявление? «Интересно, а к чужим родственникам ее отпустят?» Она обессиленно откинулась на подушку. «Как же все завертелось! Она просто не готова, чтобы все происходило так быстро!» С одной стороны, она понимала, что это несправедливо по отношению к коллегу — держать его в кубе, когда она может помочь, а с другой — сейчас он общается только с ней и принадлежит только ей. Ее самый большой секрет и страшная тайна — Когда он снова обретет плоть, он будет принадлежать уже самому себе, он перестанет быть зависимым от нее, и она потеряет единственного, кто всегда поддерживал ее, несмотря ни на что. И пусть он все время пытается манипулировать, хитрить, это не отменяет того, что все эти годы он единственный по-настоящему о ней заботился. «Все еще не можешь простить мне тот раз, когда я оставил тебя одну?» Уловив ее настроение, спросил Олег. «Думаешь, что это повторится?» Она неопределенно дернула плечами. Она так не думала. Она была почти в этом уверена. Но после случая с Нелли она решила, что все заслуживают второго шанса. Она хотела его для себя, но не могла получить. Что ж, пусть хотя бы он будет у поверженного повелителя тьмы.